Глава четвертая. На ощупь. Вот ведь здорово получилось. Я уже и забыл про чудесные мечи того одаренного, который лоб под корабль запрятал. И оружие Велора вернулось, и аж целый правитель полиса теперь с нами в Атаге. Ну, как с нами. У него свой отряд, но колдун уже хитрость придумал одно. Брать с собою на твердь половину людей не своих, а лишь преданных одному из твоих — это риск. Ло так прямо и заявил королю. «Мол, в тебе я уверен, ты знаешь всю правду, и выбор твой сделан тобой же самим. А других нужно сначала посвящать в тайну и смотреть, как вас примут. Все сложно, короче. Мне кажется, колдун тут немного хитрит. Ведь Йокова дюжина это слишком уж мало. подтверди путь длинный. Дорогу оселит не каждый». Ло просто измыслил. Как под рукой запас сильных воинов держать, каких всегда можно призвать на замену погибшим? Случись вдруг такие. Пойдем, мол, в атаку вперед. Король с нами. Его отряд следом отставая немного, как на твердии и принято. Понадобится кто из эмрихцев? Так вызовем через записку. Все просто, и Кайлор не против. Его величество и вообще загорелся идеей спасения рода людского сильнее любого из нас». На все готов. Деньги, связи. Мечить и отдал он, не думая. Могли бы спокойно теперь разорвать договор по хозяевам леса. Но Уло слишком много хотел, а запасы семян и монет у правителя Эмрихта все же кончены. Не догадался прихватить с собой в ковчег казну полиса. Марок, что есть у всех нас, включая и Кейлора деньги, и наши, и Вепря, не хватит на все, что задумано. Отмер оружие, Бабы, если вдруг нужно будет кому-то рост приподнять. Этим всем и потом в Эмрехте можно разжиться. Проблема в другом. Ло хочет архив изучить. Прочитать все, что есть в нем. Все записи про все-все дары, про все-все испытания бездны, во всех цветов норах. Там деньжищ нужна тьма. Сколько именно колдун и сам еще не знает, но точно куда больше, чем есть. Это даже с условием, что прочесть нужно все лишь единственный раз. Уло память, не вырубить топором. Сказал, после сможет в любой момент хоть весь живчиковский архив расписать в книгах заново. Будет все знать про бездну. Но то позже, когда денег скопим. Пока у нас только убыток один. В трактире на месяц вперед все проплачено и возвратов не делают. Вепр было хотел срок дожить в прежних комнатах, раз нас больше подслушивать некому, но король за свой счет для нас снял целый дом, так что откладывать переезд мы не стали. Теперь проще гостей принимать. То в трактир королю приходить не с руки, а сюда тайком часто наведывается. У них с Чопом и Сло, как колдун эту забаву назвал, маленькая вечерняя школа. Изучают науки, там физику, химию всякую. Мы с Степаном и Бочкой тоже слушали по первой речи ло. Но там шибко заумно все, да и толку с тех знаний. Любопытство потешить едино. Вот на поле занятия, то всем наукам наука. Из луков стрелять, метать копья, там больше про силу и опыт. Тренируйся упорно и станешь попадать в цель чуть чаще. Другое же дело — кулачный и мечный бой. Вот там от учителя-мастера польза огромная. По полдня машем палками и руками-ногами под строгим надзором колдуна. Тут уже участвуют в обучении все поголовно. Мы с Сипаном, могучая кучка, король со своими охранниками, и даже якобы для ровного счета позволили с нами тренироваться усатому царевичу, чтобы каждому пара имелась. Желающих так-то попасть в ученики к Дерхану полно, но Ло больше никого не берет, мол, и так уже тесно. На самом же деле у еще пятерых шанс есть. Псы короля, как тут за глаза называют своих молчаливых охранников, с нами на твердь не пойдут. Они всего лишь хорошо умеющие драться бездари, которых сюда брали, зная, что квартал — глухое место. Колдун присматривается к здешнему люду. На выбор есть время. В любом случае, в конце оборота из ковчега уйдет с нами полная йокова дюжина. Неизвестно лишь только, кто это будет и с какими дарами. Вон сын правителя полиса с непроизносимым названием, которое я никак не могу запомнить, как дурацкие имя царевича. И не менее дурацкую фамилию, сам того не знаю уже принят в отряд. Валя, как мы его зовем меж собой, дядька, несмотря на свою знатность, приятный, очень веселый, болтливый и не задирает свой благородный нос. Даже по делу отхватывает нет-нет в тренировочных поединках от Кейлора, на мечах и на кулаках от всех остальных, включая меня». Ло считает, что Валя — один из тех, кто способен принять его тем, кто он есть. Колдуном со звезд, то есть. И я с ним согласен. Тоже успел заметить, что узнать и с единым и с храмом нет такой рьяной дружбы, как у простого народа. Чем ниже сидит люд, чем он дальше от богатства и власти, тем более набожен. Ну, Исключения тоже, конечно, бывают. Те же ранхийцы-царевичи поминали единого подюжини раз на часу и жаловались, что в квартале нет места святого, где можно молитву свершить. Но то блуд с братьями. А Валя нас точно ни братству, ни совету бессмертных не сдаст. Его царь и бог — это мастер Дерхан. Усач колдуну в рот заглядывает. Каждое его слово впитывает, что та тряпка сухая. Но главная причина, по которой его взять в ватагу хотим, Конечно же, не в характере валином кроется. Дар его очень нужен отряду. Да, пока что он у него один. Зато двушка. Царевич не просто так в ковчеге два предыдущих оборота сидел. Так и поймал свою красную нору. Поймал и закрыл. Остальных всех цветов пропускал. Хитрый дядька. Вернее, не дядька даже, а парень. Усы его старят, а так вали 22 года всего. Как первый свой дар получил еще дома, так сразу решил, что способность полезную нужно развить, а потом уже за другими дарами охотиться. Теперь не неделю свой дар восполняет, а день всего. Без лекаря в атаге на твердь лезть нельзя. Лой вовсе двоих хотел брать, но один валя лучше, чем двое обычных. Осталось только уговорить молодого такого на путь раньше времени встать. Вторая способность, какая в отряде железно нужна, тоже есть. Король наш летает не хуже, чем Террикус и Лихо. То есть второй не летает, летал. Надеюсь, колдун все же примет решение не выпускать своего бывшего друга, даже если окажется, что тот жив и сидит в своей прежней башке, как сам Ло сидел раньше в моей. Как я понял, для этого нужно всего лишь мне первым пройти сквозь барьер перед Ло. И у Кейлора не только полета на двушке. Второе развитый дар у него — ослепление на минуту в день может солнышком обернуться. Засияет так, что глядеть на него невозможно ни человеку, ни зверю. Такого чуда я не видел, конечно, но король говорит, что кто глянет, послепнет на время. А еще он, гадая от мер, узнает, как и я. Следы, даже старые, видит отчетливо и растениям помогает расти. Последняя правда совсем ерунда бесполезная, но это еще не все. Также яда и вредные зелья, Хоть то сонные, хоть отнимающие силы, хоть какое еще, его не берут. И из пьяного он за миг при желании вновь станет трезвым, прям как Ло. А вот дар боевой лишь один — рукомеч, или даже скорее пика рука. Так назвать тоже можно, ведь длинная штука. Хо при мне тот Гахар именно таким даром убил. Когда нужно, рука одаренного превращается в стремительно растущий клинок, вылетающий стрелой из предплечья. Он словно бы его продолжение. Фехтовать таким сложно, без кисти подвижность не та. Но в момент его появления сила колющего удара такая, что никакая шкура не выдержит. Да что шкура? Камень, дерево, стальная броня все насквозь прошивает. Почти мой незримый меч. Длина та же, сожень, но рубить все как масло не в силах. Зато вызвать за день можно аж 10 раз. Там оно не на время призвал и держи превращенную в клинок руку такой, сколько хочешь. Хоть весь день. Только смысл? Драться и неудобно. Проколол, что хотел, и убрал. Потом можешь ткнуть даром новую цель, когда это потребуется. Хоть на сутки растягивай, хоть за минуту спускай. Именно эту способность Кейлор мечтает тоже поднять до двушки. Там и обе руки, и длина увеличивается, и еще что-то. Но тут уж как повезет. Мало того, что на его три места в очереди должна красная нора выпасть, так еще и дар, который улучшится, выбрать нельзя. Что-то из своих небоевых единичек поднимет до двушки, и ничего тут не сделаешь. Король потому и не хочет лезть в норы отличных от красного с черным цветов, что увеличение числа малополезных даров уменьшает шанс усиления ценной способности. И тут, как выяснилось, многие свои цвета ждут. Кому-то только сложные подавай. А кто-то и в бурую лезть не рискнет. Впервые в бездну большинство очередников бездарей желает попасть через белую или, на худой конец, желтую нору. Ведь бездна — это не только дары, но и смерть. Король говорит, каждый третий примерно не возвращается из своей первой норы, да и дальше удача не всем улыбается. Все зависит от цвета прохода, но то и понятно. Помню. В граде та черная нора, из которой я вынес клинки, сожрала просто кучу народа. Кабы не ло, не вернулся бы и я из нее. Испытания в бездне встречаются просто чудовищно сложные. Даже здесь, где пришедшие за дарами в ковчег почти все подрядом имеют под четыре сотни долей, и то до конца оборота доживает две трети от очереди. И первая в этом году жизни бездна уже забрала. За вторую седмицу нашего здесь пребывания... Один сгинул из трех, кто лез в норы по очереди. И за следующую тоже один, но уже из пяти. Второй черную не закрыл, первый бурую. Остальным испытания легче достались, те справились. Но и взятые дары — ерунда. Интересных для нас нет, как нет и достойных принятия в отряд кандидатов. Но сегодня все лишние мысли долой. Минут десять по городу, потом мост, подземная дорога, и нас встретит лес. Отдохнули и хватит. Идем на охоту. Час назад нам доставили весть. Найден первый хозяин. Что за зверь, неизвестно. Знаем только направление и примерное расстояние. До логова семь десятков верст от границы Лоскута. Сегодня подберемся поближе, завтра уже будем брать. Если в городе нас сопровождает чуть ли не целая армия, как-никак аж семерых вооруженных до зубов заблудших ведут, то уже в сам поход с нами отправится только десяток солдат под предводительством бойного. Это не охрана. Их задача не нам помочь, коли что, а проконтролировать честность раздела добычи. Вскрывать тушу, если звери удастся убить, мы обязаны только у них на глазах. Мы не против. Служивые нам ничуть не мешают. Троерост у всех поднят серьезно, скорость отряда не снизит. Тем более, что они налегке только не длинные пики и короткие мечи-гладиусы. У нас груза побольше. Кроме копий, ножей, топоров, мечей, луков, арбалетов и самострелов, тут кому что больше по нраву и по руке, тянем полные рюкзаки всякой всячины, вроде веревок, сетей, факелов, склянок с горючим маслом, снеди, порошков, зелий и прочего. Мало ли что пригодится. Но сильнее всех загружен колдун, Даже рядом с пудовыми секирами вепри и сёпы, которыми те только на даре и могут нормально орудовать, его громадная алебарда с чудным названием «Полекс» выглядит настоящим чудовищем. Засажень длиной. Вся железная целиком, даже толстая древка блестит сталью. Тяжеленная? Жуть. Брал у колдуна подержать, как и все, любопытно же. Хм, из два с такой дурой, кто-то кроме самого Лоу правится». Поднять-то несложно, а вот махать ловко это уже никакого троироста не хватит. На навершии там с одной стороны топор, с другой — мощный клюв, как у ворона. А вверх смотрит штырем наконечник, в два локти длиной. Вепрь сразу же этому чудищу имя придумал. Лони против. Теперь эта тяжеленная дура зверобойкой зовется. Под землей прошли. Лес, куда пару дней назад принесло лоскут, полон зверя, как и прочие леса на земле. Но дорогой серьезно никто не тревожит. Раз попался матерый медведь, дважды муфры бросались с ветвей, тут без дара управились. Дары нужно беречь. Вдруг сегодня придется с хозяином биться. Вдруг сам выйдет навстречу. Но такого расклада стараемся избежать всеми силами. Тридцать верст одолев, не торопимся больше». Только звери вокруг стало меньше, так сразу же лагерем встали. Переночуем в окрестностях логова, не заходя глубоко во владение древнего зверя, и с утра уже двинемся дальше, оставив здесь живчиков. За ними потом клещ смотается. Ему же и в разведку идти. Как тогда с кабаном? Вепрь заранее хочет выяснить, что за зверь нас ждет, что умеет, чем страшен, в чем главная сила хозяина. Здесь, в походе за старшего нашей ватаги, Хайдар. Хотя очень я сомневаюсь, что не вмешается, если решит, что вепрь не то, что-то делает. Пока поводов нет, но все важное завтра начнется. Спим без костров. На границе хозяйских земель с ними будет опаснее. Вдруг огнем привлечем раньше времени. А звери тут мало. Порошком, отбивающим запах одежду, натерли. Им же просыпали всю округу стоянки. Завтра, когда пойдем дальше, еще и зелье, что то же самое делают, выпьем. У нас и того, и того неплохие запасы. Затарились знатно. И утро встречаем в спокойствии. Ночь прошла тихо. Пришла пора настоящей охотой заняться. «Ну, кто там?» Вопрос ве адресован к клещу. Наш шустрый разведчик только что выскочил на поляну у огромного дуба, где мы его ждали. «Не знаю», — выдохнул запыхавшийся, что для него было странно, низкорослый охотник. «Не нашел, что ли?» «Нашел. Там он». «Тогда что?» «Жрет, зараза». «Поймал хабана». «Верст 15 отсюда примерно». «Ты нормально, давай объясняй», — Разозлился свепрь. «Если нашел, то что значит «не знаю». «Что за зверь?» «Волк, наверное». Неуверенно пробормотал клещ. «Или родич его какой. По следам сужу только. Но ты знаешь, как хозяев годы меняют. Лапы там могли измениться не слабо. Крупный точно. У ручья, где он пьет, настоящее ямище. Пудов 300 в нем точно. Не пощупал серпами». Клещи здесь, на земле, ходят с прежним оружием. Не с тем же самым, конечно. Новый, точно такой же, у кузнецов заказал. «Как?» — сказал же, не видел его. «Он невидимый, падла. С туши, кабани и куски пропадают. Откусит — и нет их!» хм. Так вот оно что!» «Ну и дар!» — протянул обалдевший, как и всем Иссипан. «Как такого бить будем?» хм. На ощупь!» — хмыкнул вепрь невесело. «На звук!» Вспомнил я, какой чуткий у колдуна слух. «Ло услышит его, правда же?» Все немедленно повернулись к колдуну. «Слишком сложно», — покачал головой тот. «Лучше мы его пометим». «Это как?» — недоверчиво прищурился вепрь. «Краской, что ли, облить?» «Краска тоже, скорее всего, станет невидимой, да и нет у нас ее, а вот...» Стрела! — неожиданно понял я. — Стрела может и не пробить шкуру, — не согласился Чопы. — У хозяев обычно та прочная больно. — Копье точно пробьет, — поправил мою догадку колдун. — Если я метну, точно. По нему уже и будем за зверем следить. Оно вряд ли исчезнет. Я сразу же представил себе летающие по воздуху копье и нас, прыгающих вокруг. — «Будет сложно, конечно, но так всяко лучше, чем совсем не знать, где находится зверь-невидимка в конкретный момент». «Есть проблема», — выдернул меня из фантазии голос Чопоря. «Раз зверь даже трапезу совершает незримым, значит, дар ему не на время дается, а постоянно работает. К нему будет очень сложно подкрасться. Клещу повезло». «По следам сыщем», — неуверенно предположил Бочка. «Херня!» — мгновенно отмел идею Хайдар. «Не получится. Он у нас сюда сам придет. Не сюда, то есть, а туда, где ждать его будем. В удобное для нас место. Ло, что думаешь?» Повернулся в колдуну вепрь. «Сработает, если мы так поступим». И охотник принялся разъяснять свой родившийся только что план. «Должно получиться». Кивнул колдун, выслушав предложение. «Тогда чего ждем?» — хищно осклабился вепрь. «Пойдем искать место». Подходящая для нашей задумки дубовая роща отыскалась в версти от поляны. Деревья могучие, старые. Стоят редко, места между ними достаточно. Земля под сплошной крышей крон без травинки. В извечные тени только плющи, опавшие листья. Плюс мы наломали с окрестного валежника веток потоньше и по округе их раскидали сплошным покрывалом. И не так густо, чтобы это бросалось в глаза, и Йокас-2 тут бесшумно теперь кто пройдет. Раз зверь волчий сородич, значит, на деревья влезать не умеет. А вот мы еще как. Расселись по веткам повыше. Запрятались в кронах. Внизу только бочка и ло. Первый в самой середке, у всех на виду. Он приманка. Колдун прячется за толстым стволом, прикрывшись деревом с той стороны, откуда должен примчаться клещ. Тот хозяина искать побежал. Так смекнули, что раз уж зверюга наелась, то снова охотиться вряд ли пойдет. Будет где-то торчать вблизи места, где слопан кабанчик. Клещ покрутится рядом, слегка пошумит, а сам будет слушать. Такая громадина всяко без шума ступать не умеет. Подкрасться и прыгнуть едва ли способна, так, чтобы клещ не заметил. Ему ведь увидеть не нужно. Понять, что зверь рядом, и все. Поднимет хозяина слежки и даст стрекача. Тот должен погнаться. Вот только клеща не догонишь. На даре тот удерет хоть от ветра. Но зверь точно быстрый. Всю волчью родню ноги кормят. Из виду добычу едва ли упустит, особенно если та будет бежать по прямой. Погонит нахальную мелочь, посмевшую сунуться в самое логово зверя, и к нам прибежит. Дальше ясно, что будет. Клещ влезет на дерево, у него с этим быстро. А бочки внизу встречать гости. В нашей роще без хруста и шелеста даже крадучись пройти не получится. А зверь так скорее и пытаться не станет. Рванет сходу к цели. Профукать момент невозможно. Андер тут же под дар. И Лолиш останется вовремя бросить копье, когда бочку повалит невидимый хищник. На словах проще некуда. Посмотрим, как выйдет на деле. Тем более, что пометить зверушку — это лишь половина успеха. Не прикончит ее то копье, хоть куда попади. Добивать нужно быстро. У бочки минуты всего. Потом дар пропадет, и кирдык. Вепрь, сёпо и лоте, конечно, втроих звери свалит, даже в вслепую лупцу его своими орясинами но твой риск немалый. Потому первым пробовать невидимку прикончить предоставлено право другой невидимке. То есть мне. Я по плану должен с дерева спрыгнуть под даром незримости и клинками зверушку чик-чик. Моя ветка как раз над тем местом, где переминается с ноги на ногу бочка. Падать тут три десятка локтей точно не расшибусь. Не получится, тогда уже колдун с мужиками возьмутся за дело. Лохоть раз попадет зверобойкой, уже будет толк, да и вепрь с на ярости с мощью своих могут многое. Опа! Все! Клещ бежит! Приготовились! Кратышка уже не на даре, весь слил, и понятно, путь, каким звери вел, точно длинше версты. Что хозяин подцеплен, гадать нет нужды. В сотне с лихим шагов от клеща, позади убегающего, лес гремит, трещит, шуршит топотом. Чудище не думает таиться. Или что больше, похоже, на правду, не в состоянии это делать на скорости. Встречай! Орет бочки клещи, промчавшись мимо него, заскакивает сходу на ствол здоровенного дуба, по которому тут же уносится вверх шустрой белкой. Андер вскидывает копье на замах. Перед сшибкой всяко успеет метнуть. Может, даже и попадет, благо незримая тушь так шумно несется, что определить направление приближения зверя несложно. А вот шкуру проткнуть, да так сильно, чтобы оружие в ране застряло, это едва ли получится. Но пробовать надо. Приближается. Даже мне тут на ветке зажмуриться хочется. Представляю, что чувствует бочка. Бросок! Попал вроде. Копье словно в стену уткнулось и тут же упало на землю. Но ранить серьезно не ранил. Миг тишины. Этот зверь взвился в воздухе в прыжке. И удар! Бочка кубарем отлетел на пяток сожения из замер на земле, свернувшись калачиком. Он сейчас за прозрачными стенками кокона. В следующую минуту хоть лупи его, хоть руби, хоть грызи. Все не страшно. Но зверь этого не знает. Налетает огромным куском пустоты, давай катать бочку по земле. Видно, лапами бьет или пастью пытается сцапать. То есть не видно, а просто понятно, и не только мне. Вылетевшая стрелой из-за дерева копье колдуна... С громким чавком впивается в незримую плоть. Пробил шкуру. Вот йог. Куда делось? Целиком вошло в тушу. Потому и исчезло, что спряталось внутрь с концами. Едва ли. Скорее, дар чудища воспринял оружие за часть тела звери и же его сделал невидимым. Вот и пометили. Плакал наш план. Китар! Ло, оставив свою зверобойку внизу, уже лезет на дерево кровь! Я не слепой и сам вижу, как темной струей, отмечая перемещение зверя, на землю из воздуха хлещет кровь чудища. Хозяин по-прежнему мечется около бочки. Обидчик удрал, и вся злость раненой твари выплескивается на несчастного андера. Прямо на незримого врага мне не спрыгнуть. Место действия переместилось на пару десятков шагов в сторону. Но прыгать придется. Исчезаю под даром, И вниз. Приземлился, что муфор на четыре конечности. Кости хрустнули в суставах, но выдержали. Подскакиваю и несусь к бочке. Вернее, к кровавой подсказке, что пляшет вокруг орущего, дабы еще пуще раззадорить зверюгу андера. Старый зверь, умный зверь. Секунда-другая, он догадается, что неуязвимый крикун отвлекает его от чего-то другого. Уверен, что у хозяина леса слух чуть-чуть, чем мой. Но красться мне некогда. Все, он услышал мое приближение. Струйка крови на миг замирает, чтобы тут же рвануть в мою сторону. Две невидимки сошлись. Машу выпущенными клинками навстречу чудовищу и прыгаю в сторону. Удар в бок придает ускорение, я вскрикиваю в полете, тут же слышу позади себя шум падения грузного тела и больше ни звука.